Вскоре появился полицейский в штатском. Он приказал Штайнеру и Керну собраться и следовать за ним. Керн сильно волновался. Выходя из здания, он невольно остановился. Мягкий ветер пахнул ему в лицо, небо было голубым, а вдали над домами сверкали крыши в последних красноватых отблесках. солнца Мерцал Дунайский канал, а на мостовых сквозь поток спешащих домой или прогуливающихся людей с трудом протискивались большие красные автобусы, облитые закатным блеском. Совсем близко, торопливо прошла стайка смешливых девушек в светлых платьях. Керну казалось, что никогда еще не видел ничего столь прекрасного. «Ну что ж, пошли», — сказал полицейский. Керн вздрогнул. Заметив, что какой-то прохожий бесцеремонно разглядывает его, он сконфуженно оглядел свою одежду. Они шли по улице, полицейский держался посередине. На тротуарах перед кафе были расставлены столики и стулья. Всюду сидели радостные и оживленно болтающие люди. Керн наклонил голову и убыстрил шаг. Штайнер смотрел на него с добродушной насмешливостью. «Ну как, малыш, не про нас такая жизнь, верно?» «Нет, не про нас», — ответил Керн и сжал губы. Они дошли до пансиона. Хозяйка встретила их со смешным чувством досады и сострадания. Она сразу же выдала им вещи. К счастью, ничего не украли. В тюремной камере Керн решил было, что, придя в пансион, сменит рубашку, но после хождения по улицам не стал этого делать. Подхватив свой потрепанный чемодан, он поблагодарил хозяйку. «Мне жаль, что мы доставили вам столько неприятностей», — сказал он. Хозяйка махнула рукой. «Было бы вам хорошо». «И вам, господин Штайнер. Куда вы направляетесь?» Штайнер сделал неопределенный жест. «Поскочу, как все пограничные кузнечики, от куста к кусту». С минуту хозяйка колебалась. Затем решительным шагом подошла к стенному шкафчику из орехового дерева. Шкафчик был сделан в виде средневековой крепости. «Выпейте по рюмочке на дорогу». Она взяла бутылку и наполнила три рюмки. «Сливовица?» — спросил Штайнер. Она кивнула и предложила полицейскому также взять рюмку. Тот выпил и вытер усы. «В конце концов, наш брат только лишь выполняет свой долг, — заявил он. — Разумеется». Хозяйка снова наполнила его рюмку. «А вы почему не пьете?» — спросила она Керна. «Натощак не могу». а Вот что!» — хозяйка испытывающий посмотрел на него. Ее рыхлое холодное лицо неожиданно потеплело. «Бог ты мой! Ведь парень еще растет!» — пробормотала она. «Франции!» — позвала она затем. «Принеси бутерброд!» «Благодарю вас, не нужно!» — Керн покраснел. «Я не голоден!» Официантка принесла двойной бутерброд с ветчиной. «Нечего же маниться!» — сказала хозяйка. «Ешьте! хочешь половину Обратился Керн к Штайнеру. «Мне этого много. Не разговаривай, навертывай!» — ответил Штайнер. Керн съел бутерброд и выпил рюмку с Ливовицы. Затем они простились с хозяйкой. Трамвай довез их до восточного вокзала. В поезде Керн внезапно почувствовал сильную усталость. Стук колес убаюкивал. Мимо, словно во сне, проплывали фабрики, дороги, трактиры среди высоких ореховых рощиц, луга, поля. Керн был сыт, и это действовало как дурман. Мысли стали расплываться. Ему грезился белый дом среди цветущих каштанов, торжественной депутации мужчин и женщин, вручающих ему письмо о присвоении звания почетного гражданина города. Потом померещился какой-то диктатор в военной форме. Диктатор стоял перед ним на коленях и плача молил о прощении. Было уже почти темно, когда они подошли к домику таможни. Полицейский передал их таможенной охране и побрел обратно сквозь сиреневые сумерки. Еще слишком рано, сказал чиновник, оформлявший проезд автомобилей. Дождемся половины десятого, тогда будет в самый раз. Керн и Штайнер уселись на скамье перед дверью и стали разглядывать подъезжавшие машины. Вскоре появился второй чиновник. Он повел их под тропинки, уходивший вправо от таможни. Они шли через поле вдыхая острый запах земли и росы миновали несколько домов с освещенными окнами и небольшой перелесок через некоторое время чиновник остановился так и идите дальше держитесь левее за кустами вас не увидит дойдете до маравы теперь она не глубокая и вы без труда переправитесь в брод на берегу они разделились одежду и ручную кладь связали в узлы вода в мораве застоялась и мерцала коричневато серебристыми цветами Небо было в звездах и в облаках, сквозь которые изредка проглядывала луна. — Пойду вперед, — сказал Штайнер, — Я выше тебя.